к детям, застрявшим за линией фронта, пробрался отец двух девочек – Валерий Альбрехт. Вдоль железной дороги продолжались бои, шум и грохот которых доносился и до нас. Несколько раз мы натыкались на кучи тяжело изувеченных тел. Стояла уже поздняя осень, шли дожди, и дороги раскисли. Он не сумел вернуть детей домой, но нашел человека, который мог о них позаботиться. Это петербуржец Альфред Сван. Он представитель «Американского Красного Креста». Побыв у нас несколько дней, взяв обратные письма, которые мы писали долго и увлеченно, Альбрехт отправился в обратный путь. А это Юра Заводчиков. За его судьбой мы внимательнее всего следим в нашем сериале. Он отправился в колонию изнеженным петроградским подростком, но в конце прошлой серии он принял смелое решение – отделиться от колонии и отправиться учиться во Владивосток. Меня зовут Илья Кизиров. Это третья серия подкаста русской службы Би-Би-Си «Пассажиры Йомеймару». Подкаста про то, как сто лет назад 768 детей уехали из Питера, спасаясь от голода. А в результате совершили кругосветное путешествие. Для петербуржца Альфреда Свана эта история началась при довольно странных обстоятельствах. в вегетарианском кафе в Самаре, где он обедал вместе со своей женой Катей». Действие происходит за столиком вегетарианского кафе на главной площади города. Это сын Альфреда, Алексис Сван, читает мне сценарий так и не снятого фильма о своем отце. За соседним столиком американец, его зовут Байард Кристи. Он явно не в своей тарелке и пытается что-то заказать на ломаном русском. Все смеются, Альфред вмешивается, и они с женой обедают вместе с Кристи. Тот рассказывает им об усилиях Красного Креста по поиску разделённых детских колоний и их возвращение в Санкт-Петербург. Прямо в ресторане они предлагают свою помощь. Пока они обедают и строят планы, что делать дальше, из-за города доносится шум, становящийся всё громче и громче. Из-за угла выезжают сотни всадников, несущихся сломя голову по улице. И большинство из них — голые. Только белье, главные уборы и сапоги. Некоторые с оружием. Сван и Кристи постепенно осознают, что они только что увидели. Это бегут белые кавалеристы, которых ночью застали врасплох красные. Эта сцена очень яркая, но не совсем точная. А как все было на самом деле, я сейчас расскажу. Альфред Сван – потомок английского часовщика, который приехал в Россию в 18 веке. В 1918 году ему 28. Сван уже отучился в Оксфорде на юриста, вернулся домой, решил, что юриспруденция – это не его, и окончил в Петрограде консерваторию. И тогда они уникали этот очень высокий уровень Они были ближе к верхушке среднего класса. Я бы сказал, почти верхушкой среднего класса. У них была буржуазная жизнь в Санкт-Петербурге. Много музыки. На лето они уезжали в Финляндию. Купались, купались голыми в Неве. Это уже не сценарий. Так на самом деле жила питерская семья сванов. Альфред очень религиозен, он православный. Он работает воспитателем. А еще он толстовец, пацифист и вегетарианец. Я имею в виду, все его жизни было Всю свою жизнь он был очень красив. Его рост был примерно 175 сантиметров. Он был мускулист. Он полностью облысел к 30, у него были небольшие усы. Я думаю, он их отрастил, чтобы отвлечь внимание от своей лысины. Альфреда все называют просто «Аля». Его жена Катя тоже преподает. Весной 1918 года они уезжают из Петрограда. Как и дети в колониях, они едут туда, где можно прокормиться. Альфред с Катей выбирают Самару. В Самаре в вегетарианском кафе они и правда знакомятся с американцем Байердом Кристи. Кристи в тот момент занимается благотворительностью, но работает не в Красном Кресте, а в христианской организации YMCA. Да, именно той YMCA, что из песни. Помните «It's fun to stay in the YMCA?» Я очень плохо пою, но, наверное, вы вспомнили. Так вот, где-то в этот момент, то есть в мае-июне 1918 года, белые застают красных врасплох и выбивают их из Самары. И это красные. Красные, а не белые, как в сценарии Алексиса, отступая и правда скачут голыми. Только что они переплыли реку Самару и оставили все вещи на другом берегу. Из-за боевых действий Аля и Катя бегут из города. со скрипкой в одной руке и мешком в другой. Пули свистят над головами, а потом они, наконец, выходят на разбитую дорогу, ведущую из Самары на восток. Через несколько дней они возвращаются в город. Его заняли белые. Они начинают работать в самарском отделении YMCA. Сваны помогали беженцам и кормили голодающих. Но в сентябре красные наступают на Самару, и весь персонал YMCA эвакуируется в Челябинск. Там Катя и Аля узнают от чешских солдат про группы одичавших детей где-то в Миасе. В сценарии Алексиса все эти события – голые солдаты, бегство из города и поиск детей – слились воедино. Сваны приехали в Миас, когда детей уже развезли по разным городам. Там остается только небольшая группа колонистов. Они исхудали, ходят в обносках и живут в неотапливаемом бараке. Альфред и Катя решают помочь им и спасти остальных детей. Но ВАЭМСЕ, в которой они работают, не может спасти колонии. У них просто нет на это денег. Юра Заводчиков не знает, что сваны собираются его спасать. Ему довольно быстро становится скучно в колонии в Петропавловске, и в начале 1919 года он вместе с другом Сергеем Михайловым отправляется во Владивосток, чтобы учиться в радиошколе, а потом служить на Тихом океане. Воспитатели, которым он сказал, он никуда не убегал абсолютно. Это говорит внучка Юры Ольга Молкина. Он сказал, что вот мы хотим попробовать так поступить. Они сказали, ну да, поезжайте. потому что меньше ртов, меньше хулиганов. И <сёк> все равно было понятно, что все это не просто складывается, и неизвестно, какая судьба ждет их, если они останутся здесь. Юра впервые едет куда-то без взрослых. После того, как он подделал метрики, он и сам стал взрослым, по крайней мере, по документам. Он едет на восток по транссибирской магистрали, которая в то время проходила через Китай. Так Юра впервые попадает за границу. и вокзальная площадь с отходящими от нее несколькими радиальными улицами была полна народу. Уже тогда в Китае было заметное перенаселение городов. Среди китайцев было много бродячих торговцев. Они были одеты в стёганые штаны и белые чулки из грубой пряжи, в кожаные туфли с загнутыми носками. На голове у такого китайца была круглая шапочка из черного шелка, из-под которой вдоль спины спускалась длинная, черная, как смоль коса. По обеим сторонам улицы было множество мелких лавочек, в глубине которых тоже копошились люди. С наружных стен домов сверху спускались длинные полосы разноцветной материи с иероглифами. Наступал вечер. В лавочках и по фасадам зажглись разноцветные фонарики. Это зрелище делало город фантастически красочным и необычным. Кто-то из группы нашел в городе китайскую водку. Она продавалась не в бутылках, а в плоских металлических флягах. Несколько таких емкостей притащили в вагон, и сразу же началась пьянка». Во Владивосток бывшие колонисты приезжают в начале марта. Уже тепло, и на улицах нет снега. Всю весну и лето Юра спустя рукава учится в радиошколе и к осени попадает по распределению электриком на миноносец Белого флота инженер-механик Анастасов. За полтора года с Юрой произошли удивительные перемены. Он уехал из Петрограда в мае 18-го маменькиным сынком. Был колонистом, батраком, курсантом, и вот сейчас на нем военная форма. А ведь Юре Заводчикову только исполнилось 17. На флоте в те времена кормили хорошо. На первое полагался полноценный мясной суп, щи или традиционный флотский борщ. На второе часто давали макароны с мясом, потом был чай. Отличный белый хлеб можно было есть без ограничений. В 7.30 вечера команда, свободная от вахты или других дел, увольнялась на берег. Матросы неспешно снаряжают корабль в поход. Они красят его и ставят на него новые американские орудия. И вот в сентябре команду корабля собирают и говорят «Миноносец готов». Время отправиться в бой. Тем временем во Владивостокской бухте «Золотой Рог» появляется все больше и больше кораблей под американскими, английскими и японскими флагами. Это «Интервенты». Войска тех стран, которые в гражданской войне поддерживают белых. Больше всего среди них японцев. Они строят планы по захвату Дальнего Востока. К 1918 году в России было 72 тысячи японских солдат. Японцы воевали иногда сами, а иногда бок о бок с белыми и активно дрались с красными дальневосточными партизанами. Американцев же было меньше, чем японцев. Мы, американцы, послали не больше 8 тысяч. солта всего. Это говорит Адель Ленденмайер, специалист по истории России из американского университета Виланова. В Сибири это капли, <свят> На Дальнем Востоке американцы почти не участвовали в боевых действиях, а генерал Грейвс, глава корпуса, объявил, что будет одинаково относиться и к белым, и к красным. В основном американские военные охраняли Транссибирскую магистраль. А еще американцы прислали в Россию миссию Красного Креста. В начале 19 года было почти 350 краснокрестных персонала американцев, и Красный Крест тоже взял на работу русских, чтобы помогать расширять их работу. К осени зиме 19 года в миссии Красного Креста работает уже 650 американцев. Они помогают всем нуждающимся, но всю помощь они оказывают только на территории, занятой белыми. Организовывают госпитали, обучают медсестер, раздают одежду и борются с эпидемией ТИФа. И поезда, санитарные поезда, белые поезда для борьбы в ТИФа. И на, в этих поездах были бани, дезинфекции, амбулатория, чистая одежда. И это очень видный символ Участие Американского Красного Креста в работе, помощи в Сибири. Миноносец, инженер-механик Анастасов выходит в первый боевой поход к сопкам у залива Святой Ольги. Это километров 500 от Владивостока. Как-то глухой темной ночью, такой темной, что стоя рядом с собеседником нельзя было различить его черты, когда все спали мертвым сном и на корабле бодрствовали только вахтенный матрос и дежурный офицер, вдруг в разных местах в сопках засверкали вспышки и послышались частые оружейные выстрелы. Это были партизаны. Через несколько минут был открыт огонь по сопкам. Специально не целились никуда, просто били пособкам Там видны были отблески разрывов. Вскоре все прекратилось. С обеих сторон военные действия сочли достаточными. на утро снова все было спокойно, как будто и не было ночной пальбы. Читая воспоминания Юры, мне трудно понять, на что рассчитывали офицеры его миноносца. Может, они хотели просто припугнуть красных партизан? Так или иначе, днем юрий приказывают десантироваться. Когда все были уже на берегу, офицер приказал солдатам построиться в две шеренги и встать лицом к сопкам. Первый ряд солдат лег на землю в двух-трех метрах друг от друга, а второй встал на одно колено. Все взяли винтовки на изготовку. Командир, желая продемонстрировать свою храбрость, встал позади солдат, выхватил саблю из ножен и скомандовал. По переднему краю сопок беглым огнем Плить! Эту часть своих мемуаров Юрий Заводчиков написал почему-то от третьего лица. Поэтому может показаться, что он смотрит на этот бой с палубы. Но нет, Юра сейчас лежит с ружьем в руках на берегу Тихого океана. Послышался сухой треск множества выстрелов. Это продолжалось несколько минут. Одновременно начали обстрел сопок из орудий миноносца. Но американские пушки работали плохо. Сделав несколько выстрелов, они замолчали. По команде офицера все солдаты встали и зашагали вперед к сопкам. Вновь залегли и вновь затрещали выстрелы. Это было что-то вроде психической атаки. Через пару часов, расстреляв впустую все свои патроны, солдаты отправились в обратный путь. И тут они подверглись довольно энергичному обстрелу со стороны сопок. Партизаны, терпеливо сохранявшие спокойствие и удерживавшиеся от ответных выстрелов все это время, наконец дали о себе знать. Солдаты были совсем не защищены на открытом пространстве. Они уже не просто шли назад к берегу, а бежали вниз от подножия сопок к морю, где их ожидали шлюпки с гребцами. В каком-то смятении солдаты без всякого порядка буквально бросались в спасательные шлюпки, чтобы поскорее добраться до корабля и оказаться в безопасности. Тем временем обстрел сопок продолжался. С миноносца тоже периодически отвечали орудийными залпами. Но снаряды почему-то рвались совсем не там, где нужно. Обстановка была угрожающей. Эта бессмысленная десантная операция заканчивается к вечеру. На закате миноносец снимается с якоря и идет обратно, в сторону Владивостока. Юра цел и невредим. На Урале Альфред Сван целый месяц проводит за письменным столом. Он пишет письма и телеграммы в поисках кого-то, кто смог бы помочь детям. Через месяц он получает ответ. «О детях позаботится американский Красный Крест. ТЧК». Берите на себя ответственность за работу. ТЧК. Встречайте представителей Красного Креста в Омске и получите деньги и одежду. ТЧК. Теперь с Ваном надо найти все колонии и добраться до них. Вроде бы они знали, где находятся дети. Они знали это и от воспитателей в мясе, и от родительской делегации. Я рассказывал о ней в прошлой серии. Но вы пробовали доехать из Омска в Петропавловск без навигатора? А в условиях гражданской войны зимой... Шел снегопад, он понимает, что подхватил дифтерию, Катя тоже кашляет, трясется, она останавливает Саню у каждого дома и просится на постой, в конце концов их пускает бабушка, олег галлюцинирует, его нос и горло покрываются серыми пятнами, голос срывается, Каждый день они кипятят белье и вывешивают его на мороз. На второй день Катя находит лекарство у фельдшера, но оно просрочено, и от него у Али опухает горло, руки, ноги, появляется сыпь. Катя переносит болезнь гораздо легче. Она проводит два дня полностью одетая, с открытым окном, чтобы запах болезни выветрился. На утро третьего дня лихорадка спадает, и к вечеру они снова в пути. Он женой вошел в эти ворота, и а мы в это время забрали на крышу и прыгали в снежные сугробы. Он учился в Петербургской консерватории и очень хорошо владел русским языком. И все бросил и приехал спасать чужих детей. Так в 1989 году в фильме «Миссия» свою встречу с Алей и Катей вспоминает колонист из Петропавловска Иван Семенов. С того момента, как колонию покинула родительская делегация с Валерием Альбрехтом, и до момента, как на порог барака в Петропавловске вступили супруги Сван, тут произошло полное моральное разложение. Школу, куда они ходили, закрыли, забрали под там, госпиталь, не знаю что. Это говорит Ольга Молкина. И они бездельничали, начали там курить, подворовывать, кто-то там уже спиртное попробовал. Кто-то на рынке там готов был утянуть чего-нибудь, чтобы поесть то пирожок, то яблоко, то еще что-нибудь. Старшим мальчиком было 14-16 лет. Они должны были продолжать учиться, но дисциплина сошла на нет. Вознесенский был заперт в своей комнате. Мальчики запирали в своей комнате формального руководителя колонии своего воспитателя Павла Вознесенского. Кате с Алией предстоит навести тут порядок. Они начинают с гигиены. Первое, что сделали помыли, побрили, одели. Потом начали воспитывать. Потом они говорят с воспитателями, супругами Павлом и Христиной Вознесенской. Усванов к ним вопросы. А она зато была такая шустрая женщина, что она умудрилась сделать массу финансовых нарушений. По мнению сванов, которые провели каким-то образом там аудит, они обнаружили там очень много нарушений и какие-то действия явно с корыстными целями и, в общем, выгнали ее из колонии. Это решение обрадовало детей. Христину они недолюбливали. Итак, сваны берут колонию в свои руки. Катя отправляется к девочкам, а олег к мальчикам. So Они поняли, что их надо организовывать, не просто собрать всех, а раздать им задания, распределить роли, поставить цели. Например, ты отвечаешь за этих восьмерых. Тебе надо, чтобы они помылись и поели. Самая главная заслуга Свана – это то, что в Петропавловске, где были самые хулиганистые ребята, он сумел найти к ним подход через музыку. Да, небольшой оркестр, и, конечно, они каждый день пели. И он нашел мальчика, Ваню Семенова, небольшого, невзрачного, тоже хулиганистого мальчишку, понял, что он с удовольствием тоже на чем-то тренкает и любит музыку, и сказал ему... как самому хулиганистому. А вот ты теперь займёшься тем, что ты наберёшь из ваших ребят группу, из которой мы составим оркестр. Катя была больше по части языков, чтения и всего такого. Они не угрожали детям, не ругали их. Мой отец был очень религиозным. Он был из тех людей, кто всегда готов подставить вторую щёку. Я Всего было 9 групп детей, разбросанных по Южному Уралу. Американский Красный Крест назначает Свана ответственным за спасение колонистов и отправляет ему деньги, одежду и людей в помощь. Альфред встречает американцев и раздает им указания. Вот как в 89-м году вспоминал приезд представителей Красного Креста колонист Виталий Запольский. «Я не знаю точно, в какой именно группе детей был Виталий. Мне кажется, в Тюменской. Но я думаю, что американцы всем помогали примерно одинаково». Эти люди сразу же прислали к нам эшелон машин, наполненных мясом, консервами, мукой, сахаром, сукном, вязью, материалами разными. Сразу же они наняли 20 под них со своими машинами. В тот же день с американским размахом они поставили большую плиту на кухне. Поваров ты Нас накормили впервые за три месяца досыта. Это была фантастика. На третье блюдо мы получили ананас. Мы были очень завшивлены. У нас масса вшей была. Надо было отделаться от этого. Но несколько человек отказались. Мы не для того получали высшее образование, чтобы заниматься вшами. Тогда эти два высокопоставленных, в конце концов, американцев засучили рукава, одели женские передники, взяли каждый по группе мальчика, пошли в баню, И совершили с ними все, весь обряд очищения от шеи. Мы спали на таких больших кроватях. Вот ребята лежали. Американец забирался между ними двумя, обнимет одного, другого и скажет «Учите меня русскому языку». Благодаря усилиям сначала Валерия Альбрехта, затем Свана, а потом и Красного Креста, дети вновь в безопасности. Они снова сыты и одеты. Дети вновь начинают учиться. Но ситуация на фронте стремительно меняется – Два месяца войска и белогвардейских эфициров от Волги, отвоевала Вигу, еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами. Красные переходят в решительное контрнаступление. Они берут Уфу и оттесняют войска белых к Уралу по всей линии фронта. Старших мальчиков могут забрать в армию, либо одна сторона, либо другая. Тут неизвестно было, как дело пойдет. Девочки старшие вообще тоже непонятно, если, не дай бог, попадут в руки тоже нехороших людей. Колонии вновь объединяют, чтобы срочно эвакуировать. Но куда и как? Все пути забиты отступающими военными эшелонами. «Красный крест» связывается с белым генералом Капелем, рассказывает про детей и просит его помочь перевести колонию в Тургаяк. Военные думают, что для них будет безопаснее, что, может быть, это поможет, если нарисовать красные кресты на поезде, тогда им проще будет добраться до места. Дело в том, что они перевозят на поезде солдаты технику и прицепляют к составу вагона, набитый детьми, когда им это выгодно, а потом оцепляют. Сначала все колонии собирают в Тургаяки, это поселок в Челябинской области, а потом увозят на восток по Транссибирской магистрали. Взрывы слышны все ближе и ближе. Они понимают, что линия фронта движется в их сторону. Местные стоят у пути и пытаются как-то остановить поезд. Они умоляют Алю забрать их детей. Потому что, мне кажется, ну в общем понятно, что все стало совсем плохо. Чехи кашу, нашу, Колонисты едут во Владивосток. Туда же, куда полгода назад уехал Юра Заводчиков. русский с русскими воюют, а чехи с сахаром торгуют, а шарабаному шарабан, а я мальчишка вечно пью». Летом Альфред Сван узнает, что болен его отец. Он понимает, что должен оставить детей и отправиться к нему. «Я точно не знаю, когда Сваны попрощались с детьми. Может быть, они расстались где-то на Урале, а может, довезли их до Владивостока». Но я знаю, что многие годы спустя девочки будут вспоминать, как Катя Сван утешала их в самые трудные дни – зимой в Петропавловске. Мальчики запомнят Альфреда, его доброту и его характер. Ваня Семёнов тот хулиганистый парень, который прыгал с крыши в сугроб и которого Альфред назначил руководителем Оркестра колонистов. Он позже стал контрабасистом в михайловском театре. А начинал он с контрабаса без смычка, который Альфред как-то достал для него в Петропавловске. Альфред Сван сыграл важную роль в судьбе детей, поэтому я хочу рассказать, как сложилась его жизнь после того, как он с ними расстался. В апреле 1933 года Альфред получает такую вот записку. «Бог уважаемые гуси-лебеди, мы рассчитываем, что вы не откажетесь посетить нас после концерта в нашем артистическом отеле. До свидания. Сергей Рахманинов». К тому времени Сван живет в США. Он вдовец. Катя заболела и умерла в конце 20-х. От одиночества он спасается музыкой. Сван переписывается с Дягилевым, Рахманиновым и Прокофьевым. Он пишет статьи о русских церковных песнопениях и начинает преподавать музыковедение в университете. Там он встречает свою вторую жену, Джейн. Она была просто девушка из... Она была простой девушкой из Честера, штат Пенсильвания, которая влюбилась в него, потому что она была в его классе по теории музыки. Это был факультатив. Можно было выбрать английскую литературу или русскую музыку. Она выбрала музыку, влюбилась, и был огромный скандал. До конца своих дней он остается толстовцем и истовым православным. Он будет вставать каждый день посреди ночи и молиться по часу, к удивлению своей жены. Он так и умрет. с молитвой. В 1970 году ему было почти 79. Он встал на небольшой радиатор, чтобы достать книгу с верхней полки, и упал. Я помню, что я очень быстро прилетел из Бостона, и двумя днями позже он умер прямо у нас на глазах. Я никогда не забуду момент его смерти. Мы были втроем в палате, он, я и моя мама... Мы начали читать «Отче наш» над ним, и он умер к концу молитвы. Это было поразительно. Знаешь, я сидел, держал его за руку, мы молились. Я чувствовал, как жизнь оставляет его. Я думаю, что он умер в полном и абсолютном покое. Джейн после смерти мужа собрала воедино все его рассказы про кругосветное путешествие детей. Она ездила в СССР встречаться с колонистами и в 89-м издала книгу «Потерянные дети». А музыку, которую вы сейчас слышите, написал сам Альфред Сванн. 1919 год. Дальний Восток. Миноносец, инженер-механик Анастасов, стоит возле бухты Святой Ольги в 500 километрах от Владивостока. Юра Заводчиков получает простое задание перекачать пресную воду из соседнего ручья в баке корабля. Все шло как обычно. Уже заканчивали перекачивать воду в цистерны. Осталось лишь поднять насос на борт. И тут насос срывается и тонет. Юра плохо закрепил его на лебедке. В наказание за это его отправляют на берег, на гауптвахту. Местная гауптвахта оказалась русской добротной избой с окнами, забранными железными решетками. Три дня тоскливого ожидания, тоски, смотрение на волю через решетку. Правда, кормили арестованного сытно и даже, можно сказать, по тем временам вкусно. На четвертый день матроса Заводчикова отпускают. Он выходит на берег Тихого океана и смотрит вдаль. Его корабль ушел без него. Вы слушали подкаст русской службы BBC пассажиры Йома Я его автор, Илья Кизиров. У этого подкаста есть еще два любящих родителя. Это Сева Бойко и Витя Нехезин. подкасте мы использовали фрагменты неопубликованных мемуаров Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной. Книгу пастора Сарби «Среди русского народа» для русской службы би со шведского перевела Екатерина Чевкина. Наш музыкальный консультант Рустам Фахреддинов. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Виктора Нехезина, Андрея Захарова, Павла Аксенова и Олега Болгарева.